свете факелов, горящих на пустой арене, ждал его Аполлон бичом. Увидев старика, Аполлон бросился ему на грудь, обнял его. Это были какие-то яростные объятия. Он будто душил старика и лихорадочно приговаривал. Почти кричал «Сенека! Учитель! Сенека! Нерон! Великий Цезарь!» Пытаясь вырваться из этих жестоких объятий, бормотал старик. Но Нерон сжимал его еще яростнее. «Ну что ты! Это для других я Цезарь, а для тебя всего лишь твой послушный ученик, Нерон!» Наконец Нерон выпустил Сенеку из объятий будто оттолкнул. Потом с удивлением посмотрел на него и, бесцеремонно приподняв край его тоги, обнаружил тунику и шерстяной нагрудник. «Такая теплая ночь! А ты так укутался, учитель!» «Старость, Цезарь! Охладела кровь. Вечерами я надеваю две туники, обмотки на бедра, и все равно, но Санека не закончил». Из тьмы на арену вышел могучий немолодой мужчина в тоге римского сенатора. За сенатором, с серебряной лоханью в руках, следовало некое прекрасное существо, грива спутанных волос, огромные глаза и нежное щедушное тело мальчика, этакий Амур. «Рад тебя видеть, сенатор Антоний Флав», — обратился Сенека гиганту-сенатору, но сенатор смотрел на Сенеку невидящими глазами. Нерон, с каким-то любопытством следил за сценой. Возникла неловкая тишина, и Сенека неторопливо, величественно продолжал: "Позволь мне приветствовать тебя, друг мой Антоний Флав, старинным приветом, которым наши деды начинали свои наивные добрые письма. Если ты здоров, это хорошо. А я здоров". И тогда Нерон поднял бич и сенатор отчетливо заржал. Ужас на лице Санеки, но только на мгновение, и вновь лицо его стало бесстрастным и спокойным. «Ах, как повеяло нашей величавой римской древностью!» — как-то по-светски заговорил Нерон. «Как они умели ухватить главное! Если ты здоров...» «Это хорошо. Именно здоров, то есть э, живой. Но одного не пойму, учитель. Почему ты все время обращаешься к сенатору Антонию Флаву? Где ты увидел здесь мудрого сенатора?» Санека молчал. «Может, ты видишь сенатора?» — обратился Нарон к Амуру. «Амур, молча улыбаясь, удивленно пожал плечами». И протянул серебряную лохань сенатору. Сенатор начал торопливо, неумело поедать овес из лохани. Ты ошибся, учитель, продолжал Нарон. Антоний Флав видный мужчина, его трудно не заметить, да и что здесь делать твоему другу и солнцу мудрости сенатору Антонию Флаву? Сейчас ночь. И он преспокойно храпит в своей постели. «А здесь только я, твой ученик, Нерон!» И, улыбаясь, он кивнул на Амура. «Да вот еще прелестная девушка!» И вот Нерон нежно улыбнулся и указал бичом на сенатора. «Старый Мерин!» Нерон ударил бичом, сенатор торопливо заржал. «Какой ужас, Цезарь!» — воскликнул Амур. «Ему на круп сел овод!» Нерон поднял бич, и сенатор показал, как он отгоняет хвостом овода. Ха -ха -ха, отогнал, но очень неумело. Нерон ударил сенатора бичом, и тот будто винясь опять покорно заржал.